Вишня пятнадцатая, Карбоне, Инесс. Гацон силой затолкал меня в машину и сел за руль. Видимо, он изначально предупредил своего водителя, что мы вернемся без его помощи. Во мне же просто разрывалась каждая гребанная клеточка самообладания. Хотелось вцепиться в лицо Гацона своими кроваво-красными острыми ногтями и разорвать его на части. Он стал препятствием к моему счастью. Он стоял между мной и тем, кому принадлежало мое сердце. Он лишал меня спокойной жизни. Именно из-за него в ней появилась только проблема боли. Каждый уголок, каждый дюйм, каждый чертов миллиметр моего тела горел синим пламенем от ненависти к Гацону Миттелло, от ненависти к традиционалистам, к этому, мать его, гребанному миру мафии, где царили эти чертовы законы, к решению Рикардо, хотя я понимала, что брат не мог поступить иначе, и его вины во всем этом не было». Гацан выехал с парковки и со свистом шин понёс нас по улицам Маффорда. Он так сильно гнал, что меня вжало в кресло. Я благодарила всех богов этой вселенной, что дороги оказались практически пустыми. Это не те ощущения, что я испытывала от быстрой поездки на байке с Руджера. Сидя в машине с Гатсоном, скорость пугала меня, в то время как с Руджера она была неощутимой. «Что ты делаешь?» – воскликнула я. «Сбавь скорость!» но он меня не слышал. «Гацон!» «Я тебя предупреждал?» Прорычал он. «А ты продолжаешь меня провоцировать?» «Где я тебя провоцировала? Я абсолютно ничего не сделала!» «Ты стояла рядом со мной и открыто смотрела на этого психованного уебка Аллегра! Ты моя будущая жена!» Он с яростью ударил по рулю. Только представь теперь, какие новости разлетятся, если кто-то видел, как ты, будучи моей женщиной, смотрела влюбленными глазами на другого. Дарю Джера по сравнению с тобой. Сущий ангел. Это не он устраивает истерики. Гадсон. Прошипела я. Миталла резко свернул на обочину, затормозив так, что чуть дым не пошел из-под колес. Никогда, сука. «Никогда не смей произносить его имя в моем присутствии!» Прорычал он, находясь слишком близко к моему лицу. «Или что?» – с вызовом спросила я. «Что ты сделаешь, а?» Гатсон с сильной хваткой схватил меня за горло, и у меня практически не оставалось воздуха. Но я и не думала убирать свой ненавистный взгляд. Этот мужчина долго играл на моих нервах, и лучше я умру в этой машине, чем прогнусь под него». «Следи за тем, что говоришь, милая, иначе...» «Иначе что?» – яростно прохрипела я. «Ты и меня решишь бросить в руки моему брату? Я такого в жизни своей не слышала. Мне только предстоит стать твоей женой, но я еще не являюсь ей. Так что у меня вопрос. Гацон, ты кто такой?» Его губы исказила ухмылка. «Ты слишком много болтаешь». Слишком храбрая, да глупого. Только ты станешь моей женой в очень скором будущем, Инес. И тогда посмотрим, останется ли еще с тобой эта смелость. Хлопнув дверью машины, я поднялась по ступенькам крыльца и вошла в дом. В гостиной сидел Виталий и играл в приставку на телевизоре. Больше никого не было. Где все? Энрике я не видел с самого утра. Не отвлекаясь от игры... Начал отвечать он. Рик сказал, что будет поздно. Наверное, в офисе, как обычно. Уга уехал в Некси. Некси? Что он там делает? Брат быстро перебирал кнопками на джойстике с немного высунутым языком. Не знаю, он же не говорит, куда и зачем пошел. Привилегия исполнителя. Виталий фыркнул на последнем слове. Я кивнула и, молча поднявшись на второй этаж, ушла к себе в крыло и заперлась в туалете спальни. Медленно подойдя к зеркалу, убрала волосы с шеи, подняв их сзади. Отпечатки пальцев Гацона сильно выделялись даже на моей смуглой коже. И если бы Виталий смотрел на меня во время нашего разговора, то точно бы их заметил. Как же я устала. С каждым днем скрывать от своей семьи то, что происходит, становилось все сложнее. Гатсон не стеснялся оставлять на моем теле синяки, а мне приходилось их скрывать под тонной тонального крема и под закрытой одеждой, лишь бы братья не увидели. Приходилось молчать, наступать на горло своей гордости, чтобы эта сволочь Мителла не сказала ни слова про Руджера Рикардо или кому-то из моей семьи. Облокотившись на раковину, я ощутила, как волосы рассыпались по спине. До боли, до крови закусив губу, я пыталась заглушить подступившие слезы. Запрокинув голову, начала быстро моргать, смахивая их. «Мне нужно быть сильной. Я смогу справиться с этим, только если у меня останутся силы. Не должна тратить ни секунды на слабость». Пальцы дрожали, а предательская слеза все же скатилась по щеке. Я больше не могла стоять в этих туфлях, потому быстро скинула их. Ноги гудели, шея болела, душа ныла, сердце скулило. А в голове был сплошной туман. Боже, мне впервые в жизни было так морально плохо. Даже когда мы похоронили обоих родителей, не было так больно. Тяжело вздохнув, я чувствовала, как ком стоял в горле, призывая невероятный поток слез. Уже через мгновение мой внутренний стержень превратился в пыль. «Какая же ты слабая!» Крикнула в свое отражение, пока слезы шли из глаз, скатываясь по щекам и оставляя за собой черные дорожки от туши. Полюбила того, кого нельзя любить. Отдала ему свое сердце. А теперь, оттолкнувшись от раковины, я пошатнувшись, отошла к стене. В голове громко кричали голоса, повторяющие фразу. «У тебя будет так же, как у них». А я не хотела этого, не хотела повторять их судьбу. Мои руки тряслись, когда запустила пальцы в волосы, сжимая и оттягивая их у корней. Я же знала, что не будет по-другому. Нас ждал только такой конец. А теперь... Теперь... Я даже не поняла, как это произошло, но со всей силы ударила по зеркалу кулаком. Множество трещин украсили мое отражение, где я больше не видела ту сильную девушку с гордо поднятой головой. Костяшки пронзила сильная боль. И, взглянув на них, я увидела кровь. Осколки валялись в раковине и на полу. Но мне было так все равно. Истеричные слезы вырывались из меня. И я рухнула на пол стены, поджав к себе колени. «Слабая! Слабая! Слабая! Слабая! Слабая! Какая же ты слабая!» Громкий рев так и стоял в ванной, но я не слышала его. Не осознавала, что этот звук исходил из меня. Моя душа рассыпалась на части и я совсем ничего не могла с этим сделать. Как же я хочу, чтобы ты был здесь. Дверь в ванную открылась, но я так и продолжала сидеть на полу, уткнувшись носом в колени. Слезы все еще лились из глаз. Уже тихие, но не менее больные. Глаза щипало, а дышать было до сих пор тяжело. «Инесс?» Голос звучал так отдаленно, что я даже сначала не понимала, кто именно ворвался в мой пузырь личного горя. Я подняла взгляд только тогда, когда он уже оказался рядом, присев напротив меня, и положил руку мне на плечо. «Инесс, что случилось?» Виталий, младший брат, который тоже жил в этом убоком мире, где нужно было подчиняться всем дурацким правилам и соблюдать законы. Ему тоже было суждено жениться против своей воли. Жениться, жить под одной крышей, заводить детей с той, кого он не будет любить, с чужой девушкой. И лучше он никогда не встретит ту, которую полюбит, чем будет всю жизнь страдать от этой безысходности. «У тебя кровь!» Его взгляд так и излучал тревогу. Он, кажется, чувствовал себя беспомощным, но готовым сделать для меня все. «Мне не больно», — соврала я дрожащим голосом. Шмыгнув носом, провела ладонями по лицу, и пальцы стали черными от туши. «Я принесу аптечку, никуда не уходи». А мне никуда и не хотелось уходить. Я желала только одного – быть свободной от всего этого. Не чувствовать этой боли, сидевшей в груди. Виталий вернулся очень быстро. «Зачем ты здесь?» – тихо спросила я, глядя на то, как он обрабатывает мне рану. «Что ты имеешь в виду?» «Почему ты пришел ко мне? Ты же был внизу». Брат достал бинты и, порвав его одним рывком, начал обматывать мою руку. «Это не особо важно». «Хорошо, что пришел, не так ли?» Я запрокинула голову на стену и отрицательно покачала ею, прикрыв мокрые глаза. «Ты не должен был этого видеть», – прошептала брату. «Пообещай мне, что это останется между нами». «Я пообещаю, только если поделишься со мной, что происходит. Все заметили, что ты стала другой, но ни у кого не было веских причин спрашивать». Моя губа вновь задрожала. «Это не то, что кто-то из вас должен знать». Закусив губу, проговорила я так тихо, что не была уверена, услышал ли он. «Если это угрожает тебе или всей семье, то мы должны знать, Инесс», спокойно произнес Виталий. Я выставила перед ним мизинец, прямо как в детстве. Он взглянул на него, не сразу поняв, чего я от него хочу. Возможно, это было из-за того, что мы очень давно так не делали. «Пообещай мне, Виталий». Мой голос дрогнул, но я взяла себя в руки что если я сейчас тебе расскажу, то больше ни одна душа никогда об этом не узнает. Осознание накрыло его. Я увидела это в его больших карих глазах. Пожалуйста, Виталий. Обещание на мизинцах между нами значило нечто большее, чем даже клятва на крови. И брат знал это. Он понимал, что я хотела от него настоящего обещания. Но не понимал, почему я этого хотела. Брат колебался. Виталий знал, если моя тайна связана, а она связана с нашим миром, с нашей семьей, то он обязан сообщить об этом Рикардо, своему капо. Но то, что Виталий мой родной брат, не оставляло его равнодушным. Он хотел знать причину моей боли. Но я не могла открыться, не пообещая мне брат оставить услышанное в секрете. Я и так рисковала, дав волю эмоциям в нашем доме, и теперь должна была расплатиться за свою слабость. Мне казалось, что протянутый мизинец оставался перед его лицом целую вечность. В его глазах перемешалось столько вопросов и противоречий, что я уже хотела опустить Виталия. Но он обхватил мой палец своим. «Обещаю». Одно слово, одно действие. И я почувствовала, что в этой битве у меня появился напарник, сильное плечо, на которое я смогла бы опереться. Крепкие руки, которые поймали бы меня при падении. А я уже падала. Аллегро. Руджеро. Даже сигарета не успокаивала меня. Даже больше она просто не лезла. Казалось, что я просто давлюсь дымом, сидя на крыльце выставочного центра. Я запустил пальцы в волосы, взъерошив их. Руки до сих пор немного дрожали, но уже не так сильно, как полчаса назад. В таком состоянии Доминика не дала мне сесть за руль, и теперь мы торчали в этом проклятом Маффорде, ожидая, пока я успокоюсь. Я запретил ей звонить кому-либо из братьев, чтобы они забрали нас отсюда. Особенно Рената. Ему-то уж точно не хотел докладывать о подобном. Тяжело вздохнув, со злостью выбросил бычок сигареты в мусорку, но даже тот отскочил от нее. Сестра сидела рядом, теребя какой-то браслет на руке. «Новый?» – спросил я, хоть меня это совсем не интересовало, но нужно было лишь отвлечь мысли. Она повернулась ко мне лицом. «Да». Ее брови чуть нахмурились на пару секунд. «Беатрис подарила». Я кивнул, вспомнив подружку сестры. «Как ты себя чувствуешь?» Беспокойство так и сочилось из ее голоса. «Лучше». Это не было правдой, но и ложью тоже. Я не понимал, что чувствую и как себя ощущаю. С приходом Инесс в мою жизнь я вообще мало что стал понимать. Злость отступила, но вместо нее не пришла привычная пустота или расслабление, нет. Я ощущал на этом месте горечь, которая чувствовалась чуть ли не на языке. Чувствую себя помойной крысой. На выдохе продолжил я, не глядя на Доминику. Она же смотрела на меня своими большими голубыми глазами, в них было столько жалости и печали, что мне становилось еще более тошно от самого себя. Хотел бы я тебе помочь». Я должен сам все исправить. Домми нахмурилась. Как? У меня осталось два месяца, я смогу придумать, как вернуть себе Инесс. Я поднялся со ступеньки и подал руку сестре. А если нет? Вдруг спросила она, когда мы подошли к машине. Я посмотрел на нее, и рука Домми замерла у двери. Такого варианта нет, ответил я и сел за руль. Войдя в дом, к нам в ноги тут же кинулось пушистое чудовище, которое Доминика подняла на руки, игнорируя то, что пёс начал вылизывать ей лицо. Рената сидел в кресле в гостиной с ноутбуком на коленях и в прямоугольных очках в тонкой оправе, который надевал каждый раз, когда сидел за компьютером. Видимо, занимался подсчётом финансов клофордской мафии или чем он там ещё мог заниматься. Не поднимая глаз с экрана, брат спросил. «Как выставка?» Доминика взглянул на меня, и я еле заметно покачал головой, а после ушел в свое крыло. Стянув в себя рубашку и брюки, остался в одних боксерах и зашел в ванную, где встал под прохладную струю воды, опершись руками на стену. Вода била мне по шее, стекала быстрыми каплями с волос, лица и тела. Гацон, Герман, Гацон, Герман, Гацон, Герман. Эти имена кружили в моей голове ураганом, не давая спокойно жить. Мне срочно нужно было узнать, кто такой Герман и как он связан с Инес. И мне нужна была смерть Гацона. Я только и делал, что мечтал о том, как он медленно истечет кровью, а я бы переливал ему новую, чтобы он не терял сознание. Чтобы не умер слишком быстро. Я мучил бы его целую вечность. Столько дней, сколько он отнял у меня и Инес. Я хотел наслаждаться его криками, которые бы звучали для моих ушей самой лучшей музыкой. Я бы вырезал кинжалом на его груди своё имя, чтобы мудак навсегда запомнил, кто лишил его жизни и за что. И его кровь стала бы одной из тех, которой наслаждался бы мой демон внутри. Я бы вдыхал её, слизывал со своего ножа как псих, которым меня все считали. Как тот, кем я и являлся на самом деле. Выйдя из душа, я надел боксеры и плюхнулся на кровать поперёк. В этот момент мой телефон загорелся от уведомления, осветив тёмную комнату. Инесс. «Я могу позвонить?» Не ответив, я сразу же перезвонил ей. Мы никогда не созванивались, это было слишком рискованно, и то, что принцесса спросила такое, заставило меня переживать. А долгие гудки на конце трубки ещё больше разгоняли мою кровь по венам в нервном темпе, пока я не услышал её голос. «Привет!» – тихо и как-то отдаленно произнесла она. «У тебя все в порядке?» – обеспокоенно тут же спросил я. «Да, просто хотела...» Она замолкла на несколько секунд, а мое сердце начало отбивать тревогу. «Прости, что тебе пришлось это увидеть сегодня». Я немного сильнее сжал телефон. Ее голос был таким слабым и тихим, будто принцесса не могла говорить нормально, ей что-то мешало. Или кто-то. Или же, может, она пыталась утаить от меня дрожь. «Ты не виновата в этом», — ответил я. Это было моей четкой позицией. и ИНС считалась такой же жертвой обстоятельств, как и я. Зная, что она делала это все против своей воли... Ей приходилось подчиняться, но то, что ее чем-то запугивал Гацон, заставляло мое сердце качать яд вместо крови. «Ты можешь сказать мне одну вещь?» На выдохе произнес я. «Какую?» «Что он тебе сказал на выставке?» Я потирал переносицу и говорил, прежде чем она успела задать мне какой-то глупый, ненужный вопрос. Я видел, как он что-то сказал тебе, и ты сразу же изменилась в лице. «Он тебе угрожает?» Она сглотнула. Я, блядь, услышал, как принцесса громко и нервно проглотила слюну. «Только не ври мне, Инесс!» Молчание. Почти минутное молчание, за которым последовал всхлип. Это опустило мою планку, как чертов рычаг. «Чем этот урод тебе угрожает, скажи мне?» Чуть ли не прорычал я в трубку, понимая, что могу напугать ее этим. Зажал телефон у плеча и подорвался к шкафу. Достав из него кофту с капюшоном и джинсы, натянул их на себя. «Тобой», — наконец ответила Инес, и я замер у двери.